Глава 10. Марина сжимает кончики моих пальцев и ведет вперед. Спустя пару минут мы оказываемся в просторном кабинете. Вдвоем. Но мне совершенно некомфортно находиться с ней наедине. Я не доверяю. Никому не доверяю. Но почему-то ей в особенности. Возможно, причина в том, что я слишком отчетливо помню, как она смотрела на Питона. Не знаю, что она испытывала к моему отцу, но такое чувство, как любовь, она определенно испытывает именно к младшему Багрову. Но она смотрит на меня так тепло, что я теряюсь. «Вера, не стоит видеть во мне врага. Я хочу тебе помочь. Ты ведь возраста моих детей». Вместо того, чтобы занять хозяйское кресло за письменным столом, она усаживается на длинном диване напротив меня. Вглядывая свое лицо, пробуя определить, сколько ей лет. Но это невозможно. Не зная я, что у нее вполне взрослые дети, решила бы, что ей лет 30, с небольшим хвостиком, очень коротким. Мне даже кажется, что ее кожа светится коллагеном насыщеннее, чем моя. Все же красота и молодость стоят дорого, и она явно не скупится на подобные расходы. Я внебрачная дочь вашего покойного мужа. Зачем вам мне помогать? Задаю очевидный вопрос, пристально глядя в ее глаза. Мне до смерти хочется услышать от нее опровержение, чтобы она кинула мне в лицо, что я не имею никакого отношения к Багровым, а в частности, к льву Ничто во мне не подтверждает нашей с ним кровной связи, ведь природа умная. Она не позволила бы испытывать к нему влечение, и я почти уверена, что сейчас она мне скажет правду. От этой мысли я напрягаюсь, подаюсь вперёд, задерживая дыхание. Всего пара слов, и я вылечу из этой комнаты, чтобы найти дядю. И будь что будет. У нас есть общий враг, Вера. Вновь тёплая улыбка трогает яркие губы. Она протягивает ко мне руку с тонкими пальчиками с нейтральным маникюром, накручивая на них прядь моих волос. в о ком? Непроизвольно подаюсь вперёд. Она меняет позу, устраиваясь удобнее. Перекидывает длинные ноги, открытые глубоким разрезом платья, как Шернстоун в известном фильме. Только я не понимаю, на кого рассчитана эта сцена. «Неужели ты веришь, что Багров вытащил тебя из глуши под доброте душевной?» Склоняет голову с улыбкой, разглядывая меня. Облизывая пересохшие губы, ощущая, что мы заходим на тонкий лёд. «О чём вы?» «Нет, я давно не наивна. Понимаю, что Лев преследует личные цели, но так и не узнала, какие». В глазах Марины столько торжества и ликования, что мне становится дурно. Плохое предчувствие закручивается внутри. Я силы стискиваю зубы, задерживая дыхание, понимая, что то, что мне предстоит от нее услышать, меня не обрадует. Ты же умная девочка. Ты же имеешь представление, что ему от тебя нужно. Вновь этот вкрачивый тон, заставляющий ощутить себя идиоткой. И что же? Напрягаясь, выпуская шипы. Еще ничего не услышав, чувствую, как глазам подступают слезы. Прикосываю нижнюю губу. Питон, что ты натворил? Верочка, Марина продолжает тем же нравоучительным тоном. Как только получишь наследство моего мужа, Багров перестанет в тебе нуждаться. Что вы имеете в виду? Он устранит тебя, дорогуша. Убьет. Улыбается, искривляя четко очерченный алый рот. После тебя он следующий в очереди на наследство. Все внутренности, словно лишаясь опоры, уходят вниз. Перед глазами темнеет. Не в силах совладать с эмоциями, я тру лицо, как маленькая девочка. «Выдержка ни к чёрту!» — меня мелко трясёт. «Я могу тебе помочь, Вера!» — останавливает моё мельтешение, обхватывая холодными, будто безжизненными пальцами моё запястье. Поднимая на неё покрасневшие от напряжения глаза, боль внутри такая острая, что от её давления внутри меня лопаются капилляры, сосуды рвутся нервы. Лишь слёзы не текут, организм к ним не привык, и я смотрю красными сухими глазами на женщину напротив. Надо обезопасить тебя. У тебя же есть ещё старшая сестра. До Багровых она следующая в очереди. Но от неё Лев легко может избавиться. Я смотрю на неё в ужасе. Только сейчас понимаю, зачем Лев захватил Лиду с собой как чемодан без ручки. Я-то думала, она никому не нужна. А оказывается... Закрываю глаза и вижу своё имя первым в списке на выбывание. Затем идёт Лида. Если бы я могла найти в словах Марины несостыковку, какой-то очевидный намёк на ложь, подвох, Но каждое её слово так ровно ложится на известные мне факты, что я не могу их отвергать. Марина явно видит, что сломала меня. Я не в силах собраться, адекватно реагировать на внешние раздражители. Ощущаю себя амёбой, одноклеточной. Единственное, на что я способна — сидеть на диване и медленно умирать. В голову врезается тот разговор между Львом и Марго. А я по наивности, по глупости решила, что он не может быть серьёзен и не устранит меня в случае необходимости. Но выходит, именно в этом и состоит его план. «Тебе нужно выйти замуж!» — сверлит меня жалостливым взглядом. «Тебе ведь нравится этот мальчик, Андрей, кажется? Хотя это неважно. Подойдет любой». С языка рвался какой-то вопрос, но стоило открыть рот, как в кабинет вошел Лев. Оглядел комнату как место преступления и остановил взгляд на мнение, обращая внимания на Марину. «Вера, что ты тут делаешь?»